Ветер шапку смахнёт, русские кудри развеет, красный плащ птицы из-за плечами бьётся, ледяные брызги из-под копыт искрами летят. Удаал молодец! Пригож, горяч! Тут не только затомившиеся вдова, нерастревоженные девицы, та сердцем дрогнет. Стал Фетька мимо терема проезжая на конце заглядываться. Когда не глянет в оконцы боярыни, Лицо круглое, румяное и будто бы молодое, осмелел Фетька. Остановитs перед теремом, рукой помашет, встряхнёт кудрями и дальше мчится рысью, галопом, бешеным намётом, чёрт, на коняня сын боярский. Не скоро. Неделю через две дождался Фетька ответного знака. Помахала баяра не белой трепицей и тут же ставеньку захлопнула, застеснялась. В чем другом? А в женской лукавой слабости Федька разбирался приотлично. Застыдилась бояриня, что на Федькино внимание откликнулась. Спряталась. А теперь Федька сам от нее спрячется. Пусть думает, гадает, не случилось ли что. Прикинулся Федька больным. Залег в своем домишке, как медведь в берлоге. Притворно охал, ворочаясь на лавке. Приходили дворовые и сочувствовали. Петь-ка люди любили, скучно без него стало на дворе. И господин Иван Иванович приходил, посоветовал париться в бане по два раза на дню, а на ночь прикладывать к пояснице мешочек с горячим песком, нагреть песок в печи и прикладывать. Лучшего средства от поясницы нету, еще покойный батюшка Иван Иванович так лечился. Даже Авдотья... Однажды заглянула, принесла кувшин с клюквенным квасом. Федька растрогался. Готовила такой квас, а в дотте для одного мужа послужить своим не баловала. Простила, значит. Блаженствовал Федька в тепле, в покое, в людской заботе. Дни проходили нетомительно. Да и с чего в ему томиться? Пусть томится бояриня, да зреет, бери ее голыми руками. Как задумал Федька, так получилось. В назначенный им самим час вылетел на гнедом жеребце с заворота. Перед терьмом красуется, конян дабы подымает. Бояриня к оконцу прилипла, тряпится и машет, остановиться не может. Поди ветер ж в горнь сгуляет, так усердствует, что щеки трясутся. Моя бояриня, моя, торжествует Федька. Перед вечером снова вышел Федька за ворота, теперь ж пешим. неторопливо прогулялся взад вперёд перед боярским двором, прислонился к тыну возле калитки. Ждать пришлось недолго. Скрипнула калиточка, выглянул из деревянной мужиек в волчьей шапке, недовольно глянул на седьку, но сказать ничего не сказал, только проворчал что-то невнятно и захлопнул калитку. Из-за тынов донеслись звуки удаляющихся шагов, поспешные и с морозными взвизгами под сапогами. Потом с коротким твёрдым топотком по закоменевшему ступеням крыльца, а спустя малое время снова шаги уже приближающиеся, Фетьк прислушался. Так и есть, с редкими тяжёлыми мужскими шагами переплетались бабьи частые и частые шаркающие. Фетьк приосанился, провёл пальцем по усам, Благовременно двинул на лоб шапку, сердце застучало часто, глухо. Фетька даже удивился своей нетерпеливой взволнованности. Девка в большом чёрном платке, накинутом прямо на домашний сарафан, высунулась из калитки, поманила пальцем: "Иди, что ли?" Сама зашаркала чёбытами вперёд, зябко поводя плечами через широкий, чистый, подметённый двор. Фетька оглянулся, Мужик-воротник угрюмо смотрел ему вслед. В руках дубина, такая толстая, что быка можно оглушить. Из-за амбара еще один мужик вылез, такой же большой и звероподобный, с саблей и копьем, тоже вперился глазами в Петьку. В случае чего живым отсюда не выбраться, боязливо подумал Федька, но виду не подал, вышагивая за девкой гордо, упруга. В хоромах покойного боярина Вантея замришено было столько запутанных переходов лестниц и лесинок неожиданных поворотов горниц и голинок чуланов и других неизвестных для чего выгражденных помещений что Фетька понял а обратной дороги ему самому не найти